Кончено. В то время как Симпкинс выслеживал Слейтона, изыскивая способ захватить его по возможности без кровопролития, Томпсон со своими помощниками и Людерс усиленно занимались изучением Саргасова моря. Они совершили несколько подводных экспедиций, опускаясь на дно моря в водолазных костюмах. Им удалось получить довольно точное представление о разрезе острова погибших кораблей. Людерс с увлечением работал над чертежом и однажды, когда все сидели за вечерним чаем, явился с большим листом бумаги. «Вот, полюбуйтесь», – сказал он, торжественно развертывая трубку. Остров погибших кораблей расположен на подводной усеченной вершине горы вулканического происхождения. Вокруг острова, у подножия горы, глубина дна достигает 1500 метров – а от вершины горы до поверхности океана — всего 100 метров. Все это пространство заполнено погибшими кораблями, составляющими как бы пирамиду. «Надгробный памятник», — заметил Гатлинг. «Да, памятник над тысячами жертв моря». «Теперь...» У нас осталась неисследованной только глубоководная часть острова. Между прочим, мы заметили, что морское течение, чем глубже, тем становится сильнее. Это течение, очевидно, и приводит потерпевшие аварию суда к острову погибших кораблей. Мы думаем завтра заняться изучением этого течения. «Идемте с нами, Гатлинг! Вы еще не опускались на морское дно!» — предложил Людерс. Вивиана с опасением посмотрела на мужа. Томсон уловил этот взгляд и сказал, «Не беспокойтесь, мистрис, Мы опустимся прямо с вызывающего на открытом месте в наших водолазных костюмах. Они имеют резервуары с запасом сжатого воздуха. Кроме того, к нашим услугам будут тросы, при помощи которых нас в любую минуту смогут поднять на поверхность. Это совершенно безопасно». «Ха!» «Совершенно безопасно!» <смех> «В таком случае я иду с вами», решительно заявила Вивиана. Томпсон был несколько смущен таким неожиданным оборотом, но он уже знал характер Вивианы и не спорил. Попытка мужа уговорить ее осталась безуспешной. На другой день, рано утром, Гатлинг, Людерс, Томпсон и его ассистенты надевали на себя водолазные костюмы. Каждый раз перед опусканием Томпсон объяснял матросам, оставшимся на корабле, и водолазам значение сигналов. Повторяю. Дернуть один раз – значит, я на грунте, чувствую себя хорошо. Четыре раза – поднимайте наверх. Частое подергивание более четырех раз – мне дурно, тревога. Ну, надевайте костюмы. Вивианна не могла ступить в тяжелом костюме, как, впрочем, и остальные. Их спустили в воду при помощи лебедки. Но в воде все почувствовали себя легче и свободнее. Путники опустились на склон подводной горы и, придерживаясь за тонкие, но прочные стальные тросы, прикрепленные к поясам, стали спускаться вниз. На глубине десяти метров уже стояли сумерки. В зелёной полумгле промелькнуло темное тело. Быть может, акулы? Неизвестный хищник проплыл мимо путников, скрылся и вновь показался с другой стороны. Все подошли ближе друг к другу. Морское чудовище уплыло. Но вдруг оно неожиданно со страшной быстротой промчалось мимо Томпсона, и если бы он не наклонился, оно могло бы распилить его надвое, в лучшем случае порвать водолазный костюм, и Томпсон был бы залит водой. Даже в подводных сумерках Томпсон узнал пилу-рыбу. Он обернулся к спутникам и жестами показал нагрозившую опасность. Скоро, однако, появилась новая большая рыба – пятнистая акула и между нею и пилой рыбой завязалась смертельная борьба. В освещенном пространстве воды два хищника нападали друг на друга. Они расходились, сходились, гонялись друг за другом. Акула норовила подплыть снизу и, перевернувшись, вонзить острые зубы в брюхо пилы рыбы. Но пила рыба быстрым, как взмах сабли движением, ускользала от удара. Однако после нескольких схваток Пила рыба была ранена. Вода окрасилась кровью. Но ей также удалось нанести акуле ужасный удар своей пилой. Кровь, как красный туман или зарево пожара, наполнила поле битвы. И вдруг... Сверху стали дергать трос по три раза. Сигнал опасности. Поднимаем. Что еще могло произойти там? Скоро водолазы почувствовали, что их поднимают наверх. Всех охватило волнение. Наверху, очевидно, происходило что-то неладное. Когда водолазов подняли в шлюпку и разделе, то они узнали, что произошло в их отсутствие на острове. «Симпкинс и Флорес», — сказал капитан Мюррей, «затеяли осаду корабля «Сивилла», где, оказывается, скрывался последнее время Слейтон с китайцем. Слейтон отказался сдаться... «И теперь они начали по льбу, слышите?» Со стороны острова действительно слышались одиночные ружейные выстрелы. «Мы пока что держим нейтралитет», — улыбаясь, добавил Мюрой. Гатлинг взял полевой бинокль и навел его на место сражения. У края острова, возле Севилы, под прикрытием толстых мачт и накренившихся бортов кораблей, засели нападающие. Осажденных не было видно, — С той и другой стороны от времени до времени слышались выстрелы. Вдруг на палубе сивилы показался китаец. Почти голый он размахивал каким-то предметом. Затем он подбежал к стоявшему рядом с сивилой грузовому пароходу и бросил в него бомбу. Раздался треск разорвавшейся бомбы, и вдруг с парохода начали подниматься огромные черные клубы дыма. «Нефть!» «Так горит нефть!» — воскликнул капитан Мюррей, первый понявший опасность. Горела действительно нефть, находившаяся в цистернах старого парохода. Языки пламени начали лизать борт парохода. Горящая жидкость спускалась все ниже, растекалась по воде, продолжая гореть. Как будто загорелось само море. А клубы черного дыма поднимались все выше, как над кратером вулкана — заволакивая солнце и покрывая все густой пеленой. Перестрелка прекратилась. На острове поднялась суматоха. Сирена вызывающего тревожно завыла. Огненное кольцо между тем все расширялось, захватывая ближайшие корабли. Китаец бегал над пламенем вдоль борта парохода, размахивая руками, и что-то безумно кричал. «Жёлтая река! Великая Жёлтая река!» Вдруг в дыму рядом с китайцем показался Бокко. Он схватил китайца и потащил на другую сторону корабля, к мостику. Корма сивиллы загорелась. Какая-то фигура промелькнула среди дыма, направляясь к носу корабля. Это, очевидно, был Слейтон, но на него никто не обратил внимания. Прозвучал одинокий выстрел, стрелял Флорес, но, по-видимому, промахнулся. Слейтон продолжал бежать, бросился в воду и поплыл к новому острову. «Едва ли он спасется там», — сказал задумчиво мюрой «Горящая нефть разливается на огромное пространство». Вивиана беспокоилась за Мэгги и ее ребенка. Скоро, однако, Мэгги показалась вместе с остальными островитянами. Несмотря на пламя, распространившееся с огромной быстротой, островитяне забегали к себе, чтобы захватить кое-что из своего имущества. «Скорее, Мэгги! Скорее!» — кричала Вивиана. Шлюпки беспрерывно подвозили островитян. Мэгги с ребенком уже были на борту. Китайца принес на руках отара. Эдуард Гортфун приплыл с Флоросом. Флорос был угрюм. Казалось, он один с печалью расставался с островом. В другом месте ему не удастся быть губернатором». «А Бока где?» – спросил Вивиана. «Замешкался! Сейчас придет!» – ответил Отара, придерживая вырывающегося китайца. Несчастный сошел с ума. «Мои рукописи!» – вдруг закричал Людерс, спускаясь в отъезжавшую шлюпку. Остановитесь, безумец, схватил его за руку Гатлин. Почти весь остров в огне, вы задохнетесь. Нет, ветер относит дым в сторону, и он отплыл. Симкинса тоже нет, волновался Мюрой. Если ветер погонит нефть в эту сторону, путь к спасению будет отрезан. На палубу парохода вышел Бокка. В его руках был красный узелок, из которого выглядывал кусок позумента его придворного мундира. Ветер изменился, и горящую нефть быстро гнала к вызывающему. «Кого еще нет?» – спросил Мюррей. «Скоро придется отвезти пароход от берега». «Людерса и Симпкинса! Вон кто-то бежит!» Это старый Людерс бежал по мосткам, нагруженный рукописями. Море горело уже почти у самого места переправы, когда Людерс подбежал и свалился в шлюпку, но тотчас вскочил, вылавливая из воды упавший корабельный журнал. «Где Симпкинс?» — крикнули ему с борта, когда шлюпка приблизилась. «Я видал, он... Ой, ой, дайте перевести дыхание, задыхаюсь. Он бежал к резиденции губернатора. Дайте руку, голова кружится». Людерса подхватили дюжие матросские руки. Плоскодонная барка, пристань острова загорелась. «Скверно!» — сказал Мюррей. «Для Симпкинса путь отрезан!» Сквозь густые клубы дыма Гатлинг наконец увидел фигуру человека, показавшегося на палубе Елизаветы. Симпкинс бежал сюда, но на полдороге он увидал, что пламя преграждает ему путь. Мгновение он постоял в нерешительности и бросился по боковым мосткам в ту сторону острова, куда еще не дошла горящая нефть. Вызывающий уже был под парами. «Отдать якорь!» – скомандовал Мюрой. «Задний ход! Право руля! Полный ход!» Пароход огибал остров, идя в ту сторону, куда бежал Симпкинс. Вот Симпкинс добежал до последнего корабля, и уселся в ожидании помощи. Переменившийся ветер застилал пароход густым слоем дыма, так что трудно было дышать. Быстро спустили шлюпку. «Скорей! Скорей! Задыхаюсь!» — кричал Симпкинс. Наконец его взяли на шлюпку и доставили на корабль. Карманы Симпкинса были сильно оттопырены, но лицо его расплывалось в улыбке. Заметив пытливый взгляд Гатлинга, Он хлопнул руками по карманам и сказал «Вещественные доказательства! Однако пойду переодеваться». Весь прокоптился. Капитан отдал команду идти полным ходом. Жара от пожара становилась невыносимой. Дым душил, пламя захватывало все новое пространство. «Если бы не водоросли, которые задерживают разлитие нефти, без жертв не обошлось бы», — заметил Мюррей. Через четверть часа вызывающий выбрался из полосы дыма. Все вздохнули с облегчением. На палубу вышел Симпкинс. Он умылся, переоделся и насвистывал что-то веселое. Вивианна смотрела на остров. Над ним, как необъятный гигантский зонтик, касавшийся вершины высоких перистых облаков, Расстилался дым, багровый в лучах заходящего солнца, А внизу кипело горящее море, Как пламенные столбы падали одна за другой высокие мачты. В свете пожара, саргасово море, покрытое водорослями, казалось морем, наполненным кровью.